И тут его осенила совершенно новая идея. Во всех дискуссиях по поводу преступления считалось само собой разумеющимся, что Алексис пришёл к Утегу пешком по дороге вдоль берега. Но доказано ли это? Уимси ни разу не подумал проверить это. А почему Алексис не мог быть тем садовником? В таком случае могло быть объяснено время, когда проходила лошадь. Однако тут же возникали и другие вопросы. острые, как колючки в розовом саду. В каком месте он сел на лошадь? Он ушёл с полустанка Дарли по дороге в направлении Лестенхо. Вернулся ли он позже и взял с поля лошадь и таким образом поехал верхом? Если нет, то кто привёл её к месту встречи? И что это была за встреча? И ещё, как возвращалась лошадка? У Имси решил отыскать инспектора Умпильти. и поставить его лицом к лецу перед новыми вопросами. Инспектор как раз собирался лечь спать, и его приветствие не было очень искренним. Однако он оживился, выслушав сведения о имси. В таком случае Полаки и Магериджи самые отъявленные лжецы в мире, заметил он. И если было совершено убийство, то это прекрасное доказательство, что все они имели к нему отношение. Однако, что касается того, как Алексис добирался туда, Тут вы можете успокоиться. Мы нашли шестерых свидетелей, которые видели его в различных пунктах на дороге между временем 10:15 и 11:45. Если только это не был какой-нибудь другой парень с чёрной бородой, тогда вы не можете считать доказательством, что он шёл по береговой дороге или другим путём. Никто из свидетелей не был знаком с ним лично. Ну нет, сказал инспектор. Но мало вероятно, что ещё один парень в синем костюме и с чёрной бородой проходил там в то же самое время, если, конечно, кто-нибудь умышленно не замаскировался под Алексиса. Но где и когда он это сделал? Я хочу сказать, что единственная причина выдавать себя за него могла бы крыться в том, чтобы доказать, что он находился там в конкретное время, когда в действительности он находился где-то ещё. либо для того, чтобы доказать, что он был жив некоторое время после того, как предположительно был убит. Теперь нам известно, что он находился поблизости, так что это склоняет к первому. И нам известно, что на самом деле он был убит в 2 часа дня, а не раньше. А это склоняет ко второму. Если, конечно, медленно проговорил инспектор, настоящий Алексис не замышлял чего-нибудь странного между этим временем, а тот другой парень устраивал ему алиби. и я не подумал об этом». «По-моему, — сказал Уимси, — что тот, кого убили, действительно был Алексис. Как вам известно, у покойного было его лицо, и у нас есть его и одежда, и фотография». «Ну, так или иначе, был же кто-то еще с черной бородой», — сказал инспектор. «Как вы думаете, кто бы хотел убить Алексиса?» «Большевики», — шутливо предположил Уимси. Он мог договориться о встрече с каким-то большевиком, который намеревался убить его, а потом убили бы и этого большевика. Могло бы и так. Однако от этого легче-то не делается. Кто бы ни совершил это убийство, ему пришлось уходить в сытуга. А как бы ему удалось поменять жертвой одеждой? Времени-то у него не было. Конечно, это произошло не после убийства. Вот видите? Это только ещё больше усложняет дело. Если вы спросите меня, то, по-моему, ваше мнение, что на Кабылке туда приехал какой-то озорник, и в какое-то другое время, очень верное. Против этого мнения нет ничего, кроме этого проклятого рымболта, но и он с таким же успехом мог вбить туда, был вбит туда совершенно для иной цели. Это совсем исключает и сделала шатку, и делает всё намного легче. Таким образом, мы можем сказать, что либо Алексис покончил с собой, либо он был убит каким-то еще неизвестным нам человеком, который просто пришел на берег пешком. Неважно, что полоки его не видели. Он мог прятаться под скалой, как вы говорите. Единственная невязка, кто он? Это не Велдон, не Брайт и не Перкинс. Но ведь они не единственные люди на всем белом свете. Уимси кивнул. «Я чувствую себя несколько растерянным», – проговорил он. Похоже, я что-то не справляюсь с этим делом. Мне кажется, я терплю неудачу. Конечно, досадно, согласился Вумпелти. Но с другой стороны, мы занимаемся им всего 2 недели. А что такое 2 недели? Придётся нам потерпеть, ми лорд, и дождаться расшифровки письма. Может быть, оно всё объяснит.